Глава 2. Железнодорожный разъезд, восстановленный по случаю запуска нового проекта исследования зоны, встретил деловой суетой. На въезде у них проверили документы, и строгий худой майор в полевой форме, сверившись с базой данных в своем ноутбуке, показал, куда можно поставить машину. На большой асфальтовой площадке стояло уже немало всевозможных транспортных средств от мотоцикла и скромной шестерки до милицейского УАЗика и БТР. Особняком тянулись два ряда немецких и японских машин представительского класса. Костя легко спрыгнул на землю, забрал у Марины кофр с камерой и осмотрелся. Совсем недалеко стоял давишный черный джип, обогнавший их на дороге. Даже в плотном строю иномарок он смотрелся круто и немного помпезно. На железнодорожных путях хаотично перемещалась десятка-три людей. А дальше, возвышаясь над рельсами зелеными, в темно-желтых пятнах бортами, стоял поезд, на котором, по всей видимости, им и предстояло сегодня совершить экскурсионный вояж в зону – бронепоезд. На мгновение оператор замер, изучая красочную картинку. Увешанный модульной защитой тепловоз, несколько бронированных вагонов – Платформа и оружейные стволы, хищно торчащие во все стороны. Красивый и опасный монстр невозмутимо ждал, пока люди перестанут заниматься всякой ерундой и включат камеру. Тепловоз тонко свистнул, из небольшого окошка высунул голову машинист. «Отсюда съемку и начнем», — решительно сказала Марина. «Текст на ходу соберу, готов камеру». «Нам еще полковника Кудыкина искать», — напомнил Костя. «Никуда не денется наш полковник», – усмехнулась Марина. Директор по секрету сказал, что, несмотря на связи, еще и прилично бабла военным подогнал. Мимо крохотным строем под руководством капитана прошло четверо солдат в бронежилетах, разгрузках и с автоматами. На перронах откуда-то появилась целая группа людей в деловых костюмах. Судя по тому, что рядом почтительно вышагивал толстый офицер в полевой форме и парадной фуражке – На торжественное мероприятие прибыло большое начальство. «Возьми костюмированное шоу отдельным планом», с нехорошей усмешкой сказала Марина, провожая взглядом процессию. «А потом весь этот импортный автопарк. Пусть будет видно, сколько шишек понаехало. А то ведь и не поверит никто, что событие настолько важное». Костя быстро настроил камеру, взял ее на плечо, прикинул план, немного повертился, определяясь с освещением. Марина тем временем привела себя в порядок и даже успела подвести губы помадой. В кадре она смотрелась отлично. Впрочем, как всегда. Мало кому известный железнодорожный разъезд в 10 километрах от границы так называемой «зоны» легко и уверенно начала Марина после знака со стороны Кости. Здесь в обстановке полной секретности в течение года готовился необычный эксперимент, который может положить начало новой эпохи для нашей страны в сфере энергетики. Костя почти не вслушался в то, о чем говорит опытный репортер Марина. Его задача заключалась в обеспечении качественной картинки, а остальной было на совести напарницы. Тем более, что Марина не лажала практически никогда, даже если импровизировала на ходу. Поэтому, привычно удерживая репортера в кадре, Костя позволил себе получше рассмотреть толпящееся на заднем плане начальство. Несмотря на раннюю осень, Яркое солнце еще давало достаточно тепла, чтобы не приходилось постоянно носить куртки и плащи, поэтому люди, бродившие по перрону, чувствовали себя достаточно комфортно. Среди черных и темно-синих пиджаков резко выделялся коренастый, кажущийся почти квадратным из-за широких плеч, человек в светло-сером костюме, за которым неотвязно следовали два крепких, короткостриженных парня. Судя по всему, какой-то большой босс и два его телохранителя – Рядом едва не приплясывал светлоголовый коротыш в модном, словно лоснящемся из-за блескучей ткани, темном пиджаке. Его Костя узнал сразу. Местный губернатор любил прессу и старался засветиться перед камерой при любом удобном случае. Позади него на высоких каблуках осторожно семенила девушка в строгой юбке и жакете и с папкой в руках. «Сегодня мы впервые попадем за периметр, ограждающий зону отчуждения, и увидим места, которые люди отставили много лет назад». Марина наговорила достаточно уже на несколько вступлений, но продолжала изобретать все новые эпитеты. Это значило, что на этапе монтажа сюжета опять будет вредничать и вырезать из репортажа большие куски только потому, что какие-то слова ей покажутся подобранными недостаточно правильно. Тепловоз снова тонко свистнул, раздался характерный звук трогающихся вагонов. На несколько секунд нарядный пятнистый состав пришел в движение. Марина лишь на миг обернулась, коротко махнул рукой и принялась рассказывать о главном транспортном средстве, предстоящей, пусть и краткосрочной, но экспедиции. Получалось у нее это настолько естественно и хорошо, что сцену нельзя было лучше поставить и с помощью режиссера. Коренастый мужчина в сером сказал что-то одному из телохранителей, и тот торопливо пошел в сторону стоянки с машинами. «Большой, видать, барин!» – ядовито сказала Марина. «Раз телохранителей целых два и обе с пистолетами». Только теперь Костя обратил внимание, что под расстегнутым пиджаком телохранителя виднеется плечевая кобура. «Ты закончила?» – спросил он, отрываясь от вида видоискателя камеры. «А ты чем слушаешь?» Удивилась Марина. Я тебе еще полминуты назад сказала. Стоп. Давай подойдем поближе, предложил Костя. Хочу состав с другого ракурса отснять. Ответить Марина не успела. Со стороны здания вокзала к ним почти бегом направлялся тучный майор, еще шагов за тридцать, принявшийся орать на всю станцию. Кто такие? Кто разрешил снимать? Немедленно уберите камеру. Начальство на платформе обернулось и проводило взглядами орущего майора. «Молчи!» – предупредила Костю Марина. «Сама разберусь». «Как вы сюда попали?» – брызгая слюной, рявкнул майор, надвигаясь на съемочную группу, словно цунами. «Немедленно сдайте пленку!» Но если он думал, что, появившись, произведет сенсацию, то его ожидало жестокое разочарование. «Ты чего орешь, прапорщик?» – холодно спросила Марина, делая шаг навстречу. «Полковника Кудыкина хочешь подставить? Или ты не в курсе, под чьим крылом мы ходим?» Надоело прапорщикам ходить? Младший прапорщики захотел. Не бойся, пленку сдадим, хоть целый мешок. Для таких случаев они действительно возили с собой пакет со старыми кассетами, так же, как и запасные флешки для камеры. Иногда попадались не такие дремучие начальники, прекрасно знавшие, как и на что записывает видео современная аппаратура. Цунами налетело на бетонный мол и рассыпалось бессильными брызгами. Когда Марина хотела кого-то осадить, ей обычно хватало одних хамских интонаций голоса. «Какой я вам прапорщик?» – обиженно сказал майор. «Вы сами виноваты. Почему снимаете кино, не зарегистрировавшись в штабе?» Но ну не бежайся, красавчик!» в губы, словно разговаривал со школьником, миролюбиво сказала Марина. «Мы просто не успели дойти до вашего штаба. Видим, стоит прекрасный поезд, а рядом столько важных людей. Вот и решили запечатлеть для истории». «Полковник Кудыкин, значит, вас ожидает?» Совсем мирно, хотя все еще немного обиженным голосом спросил майор. «Давайте я провожу». «Вот настоящий кавалер», — восхищенно сказала Марина. «Ваша галантность, господин майор, полностью искупает вашу непростительную грубость. Пойдем, Костя». Начальство на перроне потеряло интерес к происходящему. Телохранитель серого пиджака открыл дверь черного джипа и вытащил оттуда коричневый портфель. Так вот кто нас обогнал по дороге, сказала Марина. А что, господин будущий подполковник? Не знаете, что за хмырь в сером костюме приехал сюда проветрить своих лакеев? Большой человек из министерства энергетики, понизив голос почти до конспиративного шепота, значительно сказал майор: "Не зам министра, конечно, но вот какой-нибудь замзама, наверняка. Видишь, какая птица?" Хищно сказала Марина: "Замзам, -зам. но ничего, пообщаемся еще." «Где твой Кудыкин? Веди! Нам еще работать и работать!» Полковник Кудыкин был страшно занят, коротко взглянув на Марину и даже не удостоив взглядом Костю, выслушал сбивчивый доклад майора и тут же припоручил съемочную группу его заботам. «Я вас только сразу предупреждаю, господа журналисты», сказал он строго, «не борзейте, куда не надо, не лезьте. Дадут вам уголок на обзорной площадке, сидите там тихо, как мыши, и без вас забот навалом». Не хватало мне только жалобы про назойливых репортеров выслушивать. По всем вопросам до отправления экспедиции обращайтесь к майору. Потом напрямую подчиняйтесь руководителю экспедиции. «Майор, а ты головой отвечаешь за их поведение. Понял? Исполняй». «Простите, а кто руководитель экспедиции? Как нам его найти?» – спросила Марина. «Я руководитель», – сухо сказал Кудыкин. «Поэтому будьте добры, идите погуляйте по перрону. Не бойтесь, без вас не уедем». Там скоро показательный брифинг будет. Слово-то какое поганое. Брифинг. Сходите, хоть получите представление, что да зачем. Для больших начальников будут все доступно объяснять, как для амбецилов. Вот и вам там самое место. Когда было нужно, Марина умела и помолчать. Коротко откланившись, она первой вышла из штаба и сразу направилась в сторону перрона. Позади, едва поспевая, быстро шагали Костя с камерой на плече и майор. «Если что-то нужно, можно получить на временном вещевом складе экспедиции», бубнил на ходу майор, пытаясь догнать Марину и заглянуть ей в лицо. «Ботинки там с высоким берцем, полевую форму или сухой паёк на двое суток. Только скажите, организуем в лучшем виде». «А зачем нам ботинки и сухой паёк, если мы едем всего на несколько часов?» удивился Костя. «Да незачем, конечно», – немного подумав, сказал майор, «но если вдруг понадобится, не стесняйтесь, всё сделаем в лучшем виде». «Наталья Петровна...» — раздался с перрона недовольный мужской голос. — Я тебе уже говорил сегодня, что ты непроходимая дура. Тебе не секретаршей работать надо, а на панели идти. Где хочешь, ищи теперь копир и делай две копии. Или будешь все от руки печатными буквами переписывать. Рыдающая девушка буквально бросилась бежать по перрону в сторону здания вокзала. Стройные ножки на высоких каблуках, казалось, вот-вот подломится и позорно завершат карьеру секретарши сокрушительным падением. «Вот тварь!» – выразительно сказала Марина, глядя в сторону коренастого мужчина в сером костюме, который, сделав разнос секретарша, принялся орать на телохранителя. «Как такого козла занесло из золотых сортиров в нашу обычную серую жизнь?» Крики скоро прекратились, но движение костюмов на перроне стало хаотичным. Судя по всему, большой начальник оказался недоволен организацией мероприятия. Рядом с большим навесом, устроенным по соседству со зданием вокзала, Вдруг заиграл духовой оркестр. Туда со всех сторон потянулись люди. Движение костюмов на перроне тоже стало более упорядоченным. Брифинг начинается, — обрадовался майор. — Давайте, проходите вот туда, там все готово. И стулья есть, и пожевать, и попить. — Погодите, — взмолился Костя, — дайте хоть пару кадров состава сделаю Издание из вокзала. — Снимай, — сказала Марина, — я пойду места занимать.